Глава 18. Солнце в безветрие жгло пустынные улицы Царицына, где у подъездов, с настежь распахнутыми дверями, лежали груды мусора. Обыватели попрятались, лишь на спусках к Волге погромыхивали вскачь ломовые телеги с казённым имуществом и учрежденскими архивами. Город доживал последние часы. На подступах к нему десятая армия, сильно поредевшая после Маныча, едва сдерживала натиск свежей северокавказской армии генерала Врангеля. Ещё работала телефонная станция, но в городе уже не было ни воды, ни электричества. Заводы остановились. Всё, что можно было вывести с них, было отвинчено, снято, разобрано и увезено на пристани.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 И леммотливые, голодные лежали на берегу, глядя сквозь неподвижно висящую пыль на маслянистую воду, сверкающую под солнцем. Широкая Волга в конце июня обмилела так, что невиданно придвинулась с той стороны песчаная мель, где ходили нагишом купальски какие-то люди. Купались и на этой стороне между конторками среди плавающего мусора в парной воде.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 От жары трупы начали вздуваться и распирали эти легко сколоченные балаганы. Тяжёлый смрад в особенности торопил людей покинуть Царицинский берег. Над городом проплыли тенями сквозь пыльное марево врангелевские самолёты. Они сбросили бомбы в реку. Люди прорывали заставы у пристаней Цепляясь мешками за штыки красноармейцы вкидались на палубы, с треском туда же летели ящики, мешки, пароход оседал так, что вода подходила к бортам. В этой толчее на берегу у самых сходин стояла телега, в которой лежали Анисия и Даша. Привёз их с фронта Кузьма Кузьмич согласно жёсткому приказу командира полка, хоть самому сдохнуть, но обеих женщин эвакуировать не пожалелные дороги, но непременно пароходом.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 Прислоняясь к телеге, он глядел воспалёнными глазами на этот мираж, на красноватый сквозь пыль отблески солнца, на тёплой душной реке и ревущие в нетерпении пароходы, набитые трупами. Снова послышался грозный рёв моторов, бомбы на этот раз взметнули землю где-то неподалёку и пылью застлала всю набережную. Много людей кинулось в Волгу и поплыло к подходящему теплоходу, крича: "Кидайте концы!" Но концов им не кинули, и долго ещё около его бортов крутились головы, как чёрные арбузы. Теперь остался едва ли не последний пароход, жёлтый, низенький буксир с огромными измятыми кожухами колёс.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 Если что с ней не в порядке будет, ну, прямо всем расстрел. Что мне вкручиваете? Это же наш кок, Анисия, спокойно сказал Качигар. Вы очумели, товарищ? Какой там кок? Да ты на меня не кричи, чудак. Он легко вынул Анисию из телеги, взвалил на плечо, подкинул лапчее, подсабика и эту что ли взять. Захватил в охапку обеих женщин и пошёл буксируй.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 Выволок, шатаясь, огромную охапку пыльных штанов, и сюртуков, юбок и шерстяных платьев, бросил всё это на землю и раскрыл рот, вытирая рукавом ручьи пота. У него всё было мокрое: жёлтые волосы и борода, парусиновые брюки и несвежая рубашка, прилипшая вместе с помычими к сутулым лопаткам. Его матушка, сырая женщина в чёрном, сидя здесь же на венском стуле, слабо колотила палочкой ковёр. Его пороличная сестра с выпуклым лбом и маленькой сплюснутой остальной частью лица блаженно лежала в кресле на колёсиках в тени акации. Воробьи и те разинули клювы от жары. Мама, кажется, всё, сказал Степан Алексеевич. Я больше не могу. Господи, чтобы я сейчас дал за кружку холодного пива. Стёпушка, у нас ни капли воды, придётся тебе голубчик взять ведро и сходить. Неужели, мама, нельзя ли обойтись? А, вот уж действительно проклятье. Степан Алексеевич предался острому отчаянию. Принести воды значило спуститься на берег Волги, где ещё лежали кучи пепла и обожгённых трупов, сожжённых в квасных или лимонадных киосках, зайти по грудь в реку, где вода почище, зачерпнуть ведро и тащить его по щиколотку в песке в гору, по такой адовой жаре.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 Где наше ветро, крикнул он таким неприятным голосом, что больная сестра под окацией проговорила умоляюще: "Не надо, Стёпа, нет надо, надо. Буду вам носить воду, буду носить горшки. До конца жизни буду работать как водовозная кляча. Чёрт с моим будущим, с моей карьерой, с моей диссертацией, всё кончено, разрушено, вшивые пустыни, обгорелые трупы, кладбища, никаким Деникиным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 оборвал на полуслове дёргающееся худое лицо его вдруг успокоилось и даже стало глуповатым от улыбки. "Стёпушка", сказала мама. "Надо тебе всё-таки приодеться и сходить к обедне". "Он неверующий атеист, мама", тихо и злобно сказала сестра из-под окса. "Ну, что ж из этого? По крайней мере, покажется, и так уж у нас считают за каких-то красных"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 Я желаю читать те книги, которые меня вдохновляют. Но не желаю, слышите ли, не желаю читать Карла Маркса, будь он хоть 1000 раз прав. Я есть и я. И совершенно так же мамочка и сестрицы и они будут целовать руку вашему денейкину по совершенно тем же соображениям. Выговорив всё это с сильнейшей жестикуляцией на сорокаградусном солнцепеке, Степан Алексеевич также совершенно непоследовательно вытащил из кучи одежды свой сюртук и брюки и спустил в подвал. Он появился через полчаса, одетый в крахмальные сорочки, держа в руке форменную фуражку и трость. Никто на дворике больше не произнёс ни одного слова. Он вышел на улицу и по теневой стороне зашагал к соборной площади.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 Степан Алексеевич кивнул им небрежно и вошёл в прохладный собор. Из-за форменного сюртука его беспрепятственно пропустили даже кое-кто, посторонился. Хотя собор ещё сохранял следы запустения, при большевиках в нём помещался продовольственный склад. Стекла в стёклах огромных оконных были выбиты и на облупившихся стенах сохранились надписи: "Картошки 94 меш принял", неразборчиво. Ну, сияющий от светом множества свечей золотой иконостас и дымок ладана, поднимающийся к куполу, и раскатывающиеся звероподобно под сводами возгласы диакона и бесстрастные детские голоса певчих всё это произвело на Степана Алексеевича смешанное впечатление.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 Один из офицеров, внимательно наблюдавший за ним, незаметно приблизился и стал рядом. Степан Алексеевич был поглощён противоречивыми переживаниями. Его особенно привлекала эта белая рука генерала Деникина. Кому не знакомы генеральские руки и их особенная медлительная вялость? Сколько ни старайся руке особой важности не придашь, от этих тщетных попыток генеральская рука всегда смешна. особенно когда начальник снисходительно свешивает её вам для рукопожатия или когда он придаёт своим безмускульным сосискам значительность, сдавая карты или засовывая салфетку за шею. Всё это так. Но белая рука Деникина хватала саму историю за горло, а её движения армии устремлялись в кровавый бой. Степан Алексеевич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 Господа, не разверзлось ли небо над нами и глас Архангела Михаила созывает белое чистое воинство. Степан Алексеевич почувствовал щипание в носу. Грудь его подразмокшей крахмальной манишки часто задышала, восторгом хватавал его. Он видел, как Деникин медленно поднёс ладонь к албу. Степан Алексеевич понял внезапно, что должен, должен поцеловать эту руку.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 Даже Нижний Новгород не показался мне надёжным местом в смысле военных случайностей. В Костроме мы и осели, на окраине города, над Волгой, в деревянном домишке из калины и рябины, всё часть с частью. Городок привольный, стоит на холмах, как Крым, а уж тишина, а уж деть. Но это нам и нужно. Дарья Дмитриевна поправляется, хотя и медленно, ещё весьма слаба. Я её Как малого ребёнка беру из кровати и выношу во двор. Аппетит у неё, по всей видимости, волчий, хотя говорить она не может, но глазами показывает: "Поесть". Кроме глаз у неё, пожалуй, ничего не осталось. Личико скулачок и часто плачет от слабости. Просто так текут слёзы по щекам. В бреду и бессознании она пробыла почти 3 недели, покуда мы шлёпали колёсами по Волге. Бред у неё был беспокойный и мучительный. Душа её непрерывно боролась с какими-то видениями прошлого. Значительную роль, как это не покажется удивительным, играло у неё какое-то сокровище, какие-то бриллианты, доставшиеся ей, будь то бы после какого-то преступления. И весь бред был в том, что Дарья Дмитриевна разговаривала двумя голосами: один осуждал, другой оправдывался тоненький такой хнычащий голосок не стал бы я вам писать об этом, как бы ни одно случайное и чрезвычайное открытие. Твёрдо помню ваш наказ кормить наших дорогих больных хорошо, и в этом стави себе главную задачу. Не раз я впадал в уныние и даже в панику, время жестокое. Люди или мыслят большими категориями, чувство и не как не меньше, как в объёме всего земного шара, либо с обнажённейшим цинизмом спасает свою шкуру, и в том, и в другом случае отсутствует бытовое милосердие. Одного человека можно увлечь, другого можно напугать, нарождала быть попросить фунтиков 10 хлеба ради голодных слёз своих это обычно не удаётся. Лишняя барахлишка, всё, что мы захватили, я обменял на хлеб, яйца, рыбку. Сколько раз брало искушение загнать Дарю Дмитриевны драповое пальтецо, с которым она бежала осенью из Самары, но удерживался. И не столько из благоразумия гляди на осень, сколько из-за того, что это пальтецо неизменно присутствовало как некий непонятный мне обличитель в бреде Дарьи Дмитриевны. Значит, приходилось прибегнуть к хитростям, к обману доверчивых душек, к прямому воровству, выровчала опять-таки хиромантия. Нацелься на пристани, на деревенскую бабу с мешком и начинай её точить лясы и искать слабого места, а оно всегда находится. Жизненный опыт великая вещь. Заведёшь разговор про антихриста на Волге сейчас о нём много говорят, особенно выше Казани. Много ли нужно, чтобы напугать глупую бабу? Нужно, чтобы она тебе поверила, и уже половина её мешка моё. Недалее, как вчера, в день воскресный, утречком занимался я приведением в порядок туалетов даре Дмитриевны. В Костроме я один, кажется, владею большой шпулькой ниток. Факт немаловажный. к нам даже паломничают. Пуговицу пришить к штанам или заплаточку там, не стесняясь. Беру за это разные нидю, сижу на крылечке, развернул пальтецо Дарьи Дмитриевны. Подкладка на нём, как вы, наверное, помните, фланелевая, шотландская в клетку. Вот думаю, если подкладку снять и сделать из неё прилестную юбочку, старое-то у неё как решето, а на подкладку загнать что-нибудь поплоше. Итак, меня долела эта мысль, спрашиваю Иоаннисию Константиновну: "А на тоже юбка будет хорошая, парите?" Начал я порой подкладку. Оттуда посыпались бриллианты большой цены, 34К мушка. Вот вам и бред на яву. В тот же день, показываю камушки Дарь Дмитриевны, и вдруг вижу: "Вспомнила!" В глазах у неё мольба и ужас, и губами что-то хочет выразить. Говорит, торзучилась. Я, наклоняясь к её бледным губам, и пролепетала она первое слово за время болезни: "Выбросить! Выбросить! Иван Ильич, без вас я ни ничего не смею". Не знаю, откуда у неё это сокровище и почему оно ей так отвратно, не знаю, как поступить: держать дома боюсь, и выбросить считаю неразумным. Дарья Дмитриевна и побожился, что, взяв лодку, уплыл на середину Волги и бросил туда камушки. Она сразу успокоилась, глазки её просияли, как будто что-то наконец от себя оторвала прилипшее. Извините, Иван Ильич, что так обо всём пишу подробно, но Есть многословины болтлив, изхитритесь, известите нас о вашем здоровье и о том, зимовать ли нам здесь в Костроме или подаваться в Москву. За всем этим остаюсь преданный до гроба вам и Дарье Дмитриевне Кузьмане Феодов. Я взял с собой почту, сказал Сапошков, вылезая в плетёный тарантаз и усаживаясь всей нерядомости легином. Поздравляю, Иван. Грустно это всё, Сергей Сергеевич. По своей толи я бы так уж и остался командиром наших качалинцев. Новые люди, новые заботы. Не помню это всё. Что ты стариком-то прикидываешься? Да пройдёт. Устал немножко. Лошади шли рысьцой по просёлочной дороге. Плетушку встряхивало, налево темнел дубовый лес, направо нажневье едва различались в сумерках кучки سناпов, уложенные крестами. Пахло пшеничной соломой, высыпали августовские звёзды. А кто у тебя в бригаде будет начальником штаба? Назначит кого-нибудь. Дорога свернула ближе к лесу. Откуда слабо потянуло сыростью. Лошади начали пофыркивать. Мне писем нет, конечно, спросил Телегин. О, прости, Иван, тебе письмо. Иван Ильич сидел, согнувшись, усталый, задрёмывающий, вдруг вскинулся. Как же ты? А, Сергей Сергеевич, где оно? Собашков долго рылся в сумке. Остановили лошадей и чиркнули спичками, которые шипели и отскакивали. Телегин взял письмо. Оно было от Кузьмы Кузьмеча, и вертел его в пальцах. Толстое какое? Сколько написал ты? Шёпотом сказалса Пошков. А что? Также шёпотом спросил Телегин. Это плохо? Он выскочил из тарантаса и пошёл к лесной опушке. Там торопливо начал ломать сучья, зажёг спичечку и дул на веточки. Да ты возьми сноп, он сразу займётся.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 Как бы на поезд не опоздать. Тут дальше дорога один песок, э, да ещё броду искать, проконичалимся. Сапожков не стал глядеть на телегина, когда тот подошёл к плетушке, тяжело перегнув её в лес, я опустился всена. Лошади тронулись рысцой. На расстоянии 3 миллионов световых лет над головой Сапожкова протянулся раздваивающийся туманностью Млечный путь. Поскрипывало вихляющее заднее колесо у плетушки, но старик на козлах не обращал на это внимания. Сломается так сломается, чего ж тут поделаешь? Телегин сказал придушенным голосом. Какая сила духа у неё. Вечная борьба за обновление, за чистоту, совершенство. Просто я потрясён. Да жива она. Ну, а как ты думаешь, в Костроме ей поправляется?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 Настанет время, когда мы поймём совершенно просто и очевидно, что ужаса непомерного пространства нет. Каждый атом нашего тела та же непомерная звёздная система, и в ту, и в другую сторону бесконечность. И мы сами бесконечны, и всё в нас бесконечно, и воюем мы с тобой за бесконечность против конечного. Впереди показались неясные очертания огромных деревьев.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 И побежал с боку плетушки, дёргая вожжами и покрикивая. Лошади вынесли по песку на подъём и остановились, тяжело дыша. Старик взобрался на козлы. Отсюда до станции было уже недалеко. Он обернулся. Не выйдет у него ничего из этих дел. Только зря народ бьют. На деревне у нас говорят: землю назад всё равно не отдадим. С силой с нами не справишься. Сегодня Не 906 год. Мужик окакреп, ничего не боится. В Колокольцовке он указал в темноту к пустовищам. С эроплана бросили листок. Мужики прошли, значит, он предлагает выкупать землицу. О, куда повернул? Уж не надеется, что мы даром отдадим. Ничего, мы подождём, как он прикатился, так и укатится. Эх, денег, денег. Утром Телегин и Сапошков приехали в штаб Южного фронта в Козлов, в яблочное царство. Вот уж матушка Россия. Домишки с ленялыми крышами, герани в маленьких окошках, до да пролетающий клубы пыли вслед за дранной извочечьей пролёткой по горбатой булыжной мостовой мимо унылых телеграфных столбов с обрывками бумажных смеев на проволоках.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 Из зелёновосковых плодов яблони и над садами и над крышами летает весёлая стая скворцов, враз показывая изнанку крыльев. Здесь, кажется, так бы и прожил в безвреминье обыватель ещё тысячу лет, как бы вот не такая аказия, революция. А впрочем, и терять-то здесь ничего не жалко. Жизнь копеечная. Только что спали много. И ведь подумай, говорил Сапошков, трясясь рядом с Телегиным в извощечьей пролётки. Заборем секунды переводят на деньги. Человека штампуют под чудовищным прессом, чтоб был пригоден для производства, как в бреду. У них валятся из фабрик товары, товары, 10 миллионов человек пришлось убить, чтобы на короткое время расторговаться. Цивилизация. А тут бумажные змеи на проволоках висят. Он гляди, Дядька во кошке чешется просонок в склокоченую башку. И прямо отсюда перемахиваем в неведомое строить все человеческую мечту. Россия-матушка, весело жить, Ванька. Яблоками здорово пахнет, почти что как молодой бобенкой. Да жить бы. Чувствую, напишу я книжку. Извозчик подвёз их к штабу фронта. Откуда из всех раскрытых окон неслась трескотня пишущих машинок. Дожидаясь приёма телегин и сапожков, тут же узнали все военные новости. Общая картина была такова: вооружённые силы главнокомандующего Деникина после короткой заминки продолжают наступление на Москву тремя группами, отрезая от Центральной России хлебные края за Волжье и Сибирь. Вдоль Волги движется Северо-Кавказская армия генерала Врангеля, от которой в июле месяца 10-й армии удалось оторваться, пожертвовав Камышиным. Походный атаман Сидорин с датской армией, восстановленной новым датским атаманом Богаевским, ставленником Деникина, жмёт в направлении на Воронеж, имея во главе два ударных конных корпуса Мамонтова и Шкуро.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 На Тереке кровавые раздоры. Донское казачество, когда был объявлен поход на Москву, заговорило: "Тихий Дон был наш и будет наш, а Москву Деникин пускай сам себе добывает". Крестьянский вопрос в занятых добровольцами областях разрешается с военной простотой, поркой и шполами. Сажают губернаторов, уездных начальников и царских жандармов, и мужики опять, как при германцах в прошлом году, пилят винтовки наобрезы. И ждут Красную армию. Махно после того, как ухитрился лично застрелить своего главного соперника, атамана Григориева, открыто объявил вольный анархический строй во всей Екатеринославщине, собрал 1050 бандитов и грозится отобрать у Деникина Ростов и Таганрог, и Крым, и Екатеринослав, и Одессу. Появились ещё зелёные, особая разновидность атаманщины, убеждённые дезертиры, и там, где леса и горы, там и они под боком у Деникина. Красная армия после тяжёлых поражений 13-й и 9-й и героического отступления 12-й с Днестра и Буга выровняли фронт. Настроение улучшается, и боеспособность растёт главным образом потому, что идёт массовый прилив коммунистов из Петрограда, Москвы, Иваново и других северных городов. Со дня на день ждут приказа Гловкома о контрнаступлении. Оформив новые назначения, Телегин командиром отдельной бригады, Сапошков командиром Качалинского полка,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 Знамя вперёд. Снять чехол. Знаменосец и стоявшие с ним на карауле Латугин и Гагин шагнули вперёд. Телегин, передававший полк новому командующему Сергею Сергеевичу Сапожкову, был серьёзен, хмур, сосредоточен, и даже обычный румянец сошёл у него с загорелого лица. В руке держал листочек, на котором набросал речь. "Качалинцы", сказал он, и взглянул на красноармейцев, стоявших под дружьём. Он знал каждого, знал, у кого какая была рана и какая была забота. Это были родные люди, товарищи. Мы с вами исколисили не одну тысячу вёрст в зимнюю стужу и в летний зной. Вы дважды под царицыным покрыли себя славой, отступая не по своей вине, дорого отдавали врагу временную и ненадёжную победу.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 Человек, схватился со зверем, должен победить человек. Или вот пример: пророшее зерно своим ростком, уж кажется, он и зелен и хрупок, пробивает чёрную землю, пробивает камень. В пророшем семени вся мощь новой жизни, и она будет, её не остановишь. Не насным хмурым утром вышли мы в бой за светлый день, а враги наши хотят тёмной разбойничей ночи.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 Иван Ильич снял фуражку, подошёл к знамени и, взяв край поленившего простреленного полотнища, поцеловал его. Надел фуражку, отдал честь, закрыл глаза и крепко зажмурился, так что всё лицо его сморщилось. После проводов, устроенных в складчину с сапожковым и всеми командирами, у Ивана Ильича шёл мел в голове. Сидя в плетушке,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 словами простыми и даже книжными, но уверенно. Батальонный, скромный и тихий человек вдруг захотел лесть на стол и влез и отхватил бешеного трепака среди обглоданных гусячих костей и арбузных корок. Вспомнив это, Иван Ильич расхохотался во всё горло. Тележка остановилась при выезде из села. Подошли трое: Латугин, Гагин, Задуй-Ветер. Поздоровались. И Латугин сказал: Мы рассчитывали, Иван Ильич, что ты нас не забудешь. А ты забыл всё-таки. Да, мы ждали, подтвердил Гагин. Постойте, постойте, товарищи, вы о чём? Ждали тебя, сказал Латугин, поставив ногу на колесо. Год вместе прожили, душу друг другу отдавали. Ну тогда прощай, если тебе всё равно. Голос у него был злой, дрожащий. Постой, постой! И телегин вылез из плетушки. Задуй ветер сказал: "Что бы здесь в пехоте? Чужие люди. Что же нам век ногами пылить? Морские артиллеристы, ты поищи таких-то", сверкнув глазами, сказал Гагин. "В нижнем селе было нас 12", сказал Латугин. "Остались трое, да ты четвёртый. Ты сел в тарантас и до свидаńca. А мы не люди, мы иваны в серых шинелях, были и прошли. Да что с тобой, пьяным разговаривать?" Задуй ветер сказал: "Теперь у нас, Иван Ильич, бригада имеется под началом тяжёлая артиллерия. Да иди ты в штаны со свои, а артиллерию", крикнул Латугин. "Я окопаниры буду чистить, если надо. Мне обидно человека терять. Поверил я в тебя, Иван Ильич, полюбил. А и знаешь что? Полюбил человека, а я для тебя оказался пятый с правого фланга. Хм, ну кончим разговор. По дороге остальное поймёшь". Товарищи, у Ивана Ильича и хмель прошёл от таких разговоров. Вы раньше время меня осудили. Я именно так и рассчитывал, по приезду в бригаду отчислить вас троих к себе в артиллерийский парк. О, за это спасибо, просветлев сказал задуй ветер, а Латугин зло топнул разбитым сапогом. Дворятон! «Да Сейчас он это придумал. И уже несколько помягче, хотя и погрозив Телегину согнутым пальцем.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 Отпусти его, что ты привязался? Опять царь природы, царь природы, прогудел Гагин. Ни слова более не говоря, Иван Ильич простился с ними, влез в плетушку и долго ещё в пути усмехался про себя и покачивал головой. До штаба отдельной бригады можно было долететь на самолёте за 1 час, на лошадях потратить сутки с гаком. Иван Ильич ехал по железной дороге четверых суток, пересаживаясь Да одырил томясь в грязных голодных вокзалах, отдельного салона вагона, как ему твёрдо обещали, разумеется, не было. Последний отрезок пути пришлось ехать в теплушке, наполовину загруженной мелом, непонятно кому и для чего понадобившимся в такое время. Кроме того, на нарах находился пассажир с жирным лицом, похожим на кувшин в пинсне. Он всё время мурлыкал про себя из Офенбаха.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 И со злостью оттолкнул протянутую её невидимую руку. "Вы меня не так поняли, товарищ военный", мягким теноровым голоском сказал этот человек. "Просто предлагаю выпить и закусить". А, он вздохнул и телегин опять носом почувствовал, что колбаса тянется к нему. Всё у нас теперь принципы да принципы. Ну какой же в малороссийской колбасе особый принцип? С чесночком да с жирком. Спирт есть по глотку. Он в выжидающе замолчал, и телегин молчал. Но ну, вы, наверное, принимаете меня за спекулянта или мешочника. Извиняюсь, я артист. Может быть, я, не Качалов, не Юрьев, не Мамон Дальский, упокой Господь его чёрную душу. Вот был великий трагик. Вообразил скотину себе вождём мировой анархии, понравился ему грабить московские особняки. А уж в карты с ним бывало и не садись. Фамилия моя Бабушкин-Раздорской, небезвестная в провинции, пишусь с красной строчки. Он ожидал, должно быть, что Телегин воскликнет: "А, Бабушкин-Раздорской! Ну как же, как же очень приятно!" Но Телегин продолжал молчать. Два сезона играл в Москве, в Эрмитаже и у Корша. Владимированович Немирович-Данченко начал уже вокруг меня петли делать. Э, нет, отвечаю я ему. Дайте мне, Владимированович, ещё поиграть досыта, тогда берите. О, в 18-м открылись мылкорши с смертью Дантона. Я играл Дантона. Рык и шелест трибун, вывернутые губы, бык, зверь, гений, обжора, чувственник. Что было? Какой успех! Адров нет. В Москве темнота. Сборов никаких. Труп разбежалась. Мы пять человек, давай халтурку по провинции. Это же смерть Д'Антона. В Москве наркопрослоначарской нам запретил, а уж в провинции мы распаясались. В последнем акте вытаскиваем на сцену гильотину и мне голову цюк. Сборы, ну Публика, не поверите, кричит: "Давай ещё раз руби!" Играли Харьков-Киев, это ещё прекрасных. Потом Умень в пожарном сарае, Николай в Херсон, Екатеринаслав, чёрт нас понёс в Ростов-на-Дону. Сыграли, успех дикий. Один офицер даже наладил стрелять из ложи в Робис-Пьера. И на другой день городоначальник вызывает меня и По старорежимному лезть кулаком в рожу, молиться Богу за главнокомандующего Деникина, а я бы вас повесил. Он из Ростова в два что-то. Не, да, тяжело сейчас с искусством. Мечимся по медвежьим углам, как цыгане. Декорации истрепали вдрызг, стыдно ставить. Гильотину нам в Козлове не позволили грузить в вагон.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 Опять он муслит страницы. А где здесь удостоверено, что это исторический факт? Показываешь восторженную её рецензию Луначарского. Он её тоже читает. А нельзя ли вам что-нибудь повеселее изобразить? Так, знаете ли, дёрнет когтями по нервам. Не знаю, что сейчас с нами будет. Едем играть в Венск, штаб отдельной бригады. Неожиданно для него телегин спросил: А где же ваша труппа? Рядом в теплоушке с декорациями. Робиспьер на провозе, артист Тинской. Слыхали, конечно, лучший Робиспьер в республике. Это уж будь спокойно, спирт он из-под земли достанет, гений. Сейчас же садится на паровоз, и мы едем спокойно. Так как же, товарищ военный? Закусим? Не откажите. Да уж, пожалуй, не откажусь. Очень обязажите. Башкин раздорской шарил по мешкам, кряхтя и шепча: "Куда я ну, засунул?" В руку телегину попало яичко, кусок колбасы, сухарь. Отиграем венский в Москву. Спасибо, поцыганели на Неглинном проезде в доме номер 5 во дворе один гармонин устроил закусочно гений. Сосиски, поджарки, всё, что хотите. Милиция каждый день обыск. В чём дело? От всех посетителей пахнет спиртом. Обыскивают, и спирт найти не могут и не найдут. У него бидон на четвёртом этаже, на чердаке, и присоединён к пустой водопроводной трубе. А внизу в закусочной раковина и обыкновенный кран. Открываете кран, наливаете себе стопочку спирту и вы дома, с наслаждением жуя колбасу и чувствуя умиление от гладка спирта, Телегин сказал ему: Веوام постараюсь предоставить все удобства. Отдохните, порепетируйте, не торопясь, и уждайте нам хороший спектакль. Венски, вы будете моими гостями. Я, командир бригады. <смех> О, тихо затянул Башкин раздорской. Так вот вы кто? А я вот всё время смотрел на вас. Ах, думаю, вот она, моя смерть. Напустили вы страху. Говорю, говорю и сам не понимаю, почему я ещё не под откосом. Голубчик, сыграем мы вам, сыграем от души для себя, по актёрски. Телегин с вещевым мешком вылез из теплушки. Разбитый керосиновый фонарь едва освещал на перроне несколько человек военных. Здравствуйте, товарищи, сказал Иван Ильич, подходя к ним. Поджидаете камбрига?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 О, значит, лицо его задрожало, и он уже шёпотом. Один? Да. Понимаю, понимаю. Очень странно ты у нас мой начальник штаба. Господи, помилуй. Рощин сказал всё так же твёрдо, сухо. Иван. Я решил теперь же поговорить с тобой, чтобы не создавать для тебя завтра неловкости. А ага, поговорить.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 Так мы были связаны, как никто на свете. Ну вот, Вадим, что ты здесь делаешь? Зачем ты здесь? Расскажи. Для этого я и пришёл, Иван. Очень хорошо. Если ты рассчитываешь, что я могу что-то покрыть, ты умный человек, условимся и ничего не могу для тебя сделать. Тут в корне мы с тобой разойдёмся. Телегин нахмурился, и отводил глаза отрощенно, а Вадим Петрович слушал и улыбался. Ты что-то затеял, но ну, понятно, что и слух о твоей смерти очевидно входит в этот план. Рассказывай, но предупреждаю, я тебя арестую. Ах, как это всё так телегин безнадёжно, и на него, и на себя, и на всю теперь сломанную жизнь свою махнул рукой. Вадим Петрович стремительно подошёл обнял его и крепко поцеловал в губы. Иван, хороший ты человек, простая душа, рад видеть тебя таким. Люблю. Садим. <свят> и он потянул упирающегося от телеги на койке. Да не упирайся ты, я не контрразведчик, не тайный агент, успокойся. Я с декабря месяца в Красной армии. Иван Ильич ещё не совсем опомнись от своего решения, которое потрясло его до самых потрохов. И ещё сомневаясь, и уже вере глядел в тёмнозагорелое, жёсткое и вместе нежное лицо Вадима Петровича, чёрные, умные, сухие глаза его сели на койку, не выпуская рук друг друга. Вадим Петрович начал рассказывать о всём том, что привело его на эту сторону, домой, на родину. В самом начале рассказы Телегин перебил его. А где Катя? Жива она, здорова? Где она сейчас?